Глава четвертая «Алисия!» — грозно свел брови переносится отец, вмешавшись в наш с матушкой диалог. «Как ты разговариваешь с матерью?» «Со всем почтением, батюшка», — уверила я его. «Я вас с матушкой люблю и почитаю, но не вижу смысла в излишних тратах». «Мы тебя вырастили, ночами не спали, куска не доедали», — Запречитала обиженная матушка. «А ты, неблагодарная, чем отплатила за наши старания?» «Отдала вам наследство после трех мужей», сообщила я ровным тоном, ничуть не впечатлившись устроенным концертом. «Родственники на земле не такое устраивали, когда считали, что я должна разориться им на новый автомобиль или на покупку квартиры. Обязательно в элитном поселке, угу, я же так много зарабатываю, просто обязана поделиться с малой малоимущей родней. «Мне же ничего не надо, семьи и детей у меня нет, а потому надо работать исключительно на детей родни. Но со мной такое не прокатывало. У меня давно выработался иммунитет к подобного рода истерикам и крикам. И вам, и братьям с сестрами, и считаю, что этого достаточно». Атмосфера за столом сгустилась, превратилась практически в угрожающую. Клан осознал, что я отказываюсь тратить на них очередное наследство. Мало того, я хочу оставить эти деньги себе. И клану подобное мое поведение совершенно не понравилось. Впрочем, мне было плевать на их настроение, как и на то, что им нравится, а что нет. Перетопчутся. С поверенным или законником, как называли здесь юристов, разговаривала уже я успевшая к тому моменту переселиться в тело Алисии. И я же узнавала все условия вступления в наследство, расспрашивала о том, что именно получит в свое время Алисия. Да, денег ее муж оставил предостаточно, как и драгоценностей и золотых слитков. Да, будущие земли Алисии находились не в таком плачевном состоянии, как у многих соседей вокруг. Да, имелся довольно приличный особняк в столице, который при желании можно было продать. И тем не менее существовало довольно много проблем, особенно в деревнях, и эти самые проблемы необходимо было решать, причем чем раньше, тем лучше. Иначе они могли привести к серьезным дырам в экономике замка. Но тут уже нужен был управляющий. С ним я тоже побеседовала, узнала, куда и на что требуются средства, получила подробную смету расходов и перечисления мест, которые приносили доход, и собиралась вкладываться в теперь уже мои земли, как минимум отстраивать дома крестьян, улучшать их существование, думать о зверях в лесах и рыбе в прудах. Развлечения родни или их долги меня не интересовали ни капли. У клана было достаточно средств, отданных Алисе после первых трех браков. Даже тетушки, практически не имевшие дел с той настоящей Алисией, получили приличное содержание. Если при этом родственники умудрились не только не закрыть старые долги, но и наделать новые, значит, не обучаемы. И пусть теперь выкручиваются сами. Именно это и было написано у меня на лице. Здесь и сейчас я не собиралась скрывать свои мысли и чувства. И отец осознав это, еще больше нахмурился и затем уточнил. «Ты действительно веришь в то, что те копейки, которые мы от тебя за эти годы получили, могут считаться достойной помощью?» «Ой, зря он так. У меня ж было время навести справки, узнать в подробностях, что и куда тратилось. Я ж теперь женщина подкованная, могу дать финансовую справку не хуже своего поверенного или казначея» а потому я ответила ровным тоном, тщательно сдерживая свое превосходство и продолжая изображать дочернюю почтительность. — За эти, как вы говорите, копейки, батюшка, вы с матушкой и лошадей новых купили, и обстановку в замке полностью обновили, и крышу перекрыли, и даже плодовый сад высадили, вырубив старые деревья. Рассказать, как распределились полученными средствами мои братья и сестры? Тяжелое массивное кресло, созданное именитым краснодеревщиком из таранга, с грохотом отодвинулось. Ножки заскрежетали по паркету, что называется ни свое, ни жалко. Обиженный в лучших чувствах отец даже не подумал позаботиться об имуществе дочери, резко поднялся и тяжелым шагом вышел из обеденного зала, молча. На меня сразу же уставились оставшиеся родственники смотрелись неодобрением, сожалением, раздражением, недовольством, жадностью. Да-да, той самой жадностью, которая не позволяла им оставить в моих карманах хоть копейку, которая внушала им всем необходимость клянчить у меня деньги до последнего, прикрываясь теми или иными причинами, не думая о моих собственных желаниях. Как же, я ведь была бездетной, а значит, в деньгах не нуждалась. Это мои дорожайшие родственники вынуждены были растить кто троих, кто пятерых, кто шестерых детей. Им нужно было тратиться на все эти голодные рты и тратиться постоянно в большом количестве. А я? Мне-то деньги зачем? Я так поняла, десерт вам не пришелся по душе, мило улыбнулась я. Хотят жесткости в отношениях, будет им жесткость. Без еды как минимум оставлю. Может, все-таки поумнеют. «Приказать слугам уносить блюда со стола?» «Что уносить? Еду? Из-под носа у этих вечно голодных ртов?» «О нет! Мысли о наличности или о моем непристойном, по мнению родственников, поведении были сразу же забыты. То, что подавалось в моем замке здесь и сейчас, ни один из родичей не увидит у себя дома никогда». «Естественно, следом за отцом никто не ушел. Даже матушка и та осталась на месте», и продолжила попивать свой любимый чай. Все они сидели с угрюмыми лицами, тщательно изображая недовольство и упорно ели то, что еще оставалось на столе. Я глубоко сомневалась, что к концу ужина недоеденным останется хоть что-то. С такой прожорливой родней слугам придется питаться исключительно хлебом с чаем, причем хлебом вчерашним, непонятно как завалявшимся на кухне. До конца ужина мы все молчали. Потом в гнетущей тишине поднялись и разошлись по комнатам. Завтра по этикету родня должна будет разъехаться, сразу после завтрака. И я уже сейчас с нетерпением ждала этого момента. Вообще я была сильно удивлена, как это родители сегодня не попытались заговорить о моей шестой свадьбе. Видимо, ее планировалось обсудить сразу после того, как у меня выжмут все средства. Мол, не останешься же ты, ненаглядная доченька, совсем без денег. Пора, пора тебе замуж выходить, чтобы с голоду не помереть. А я взяла да поломала им все планы своим отказом. Так что теперь мне было очень интересно, как поступит дальше матушка. Спустит все на тормозах? Попытается снова заговорить о деньгах? Или все же решит настоять на шестом браке? И если последнее то имеется ли у него, не примите, какой-нибудь состоятельный жених? Вряд ли теперь почувствовал, что, значит, большие деньги меня отдадут за какого-нибудь полунищего местного аристократа. Нет, я была более чем уверена, что шестого жениха станут подбирать в столице, там, откуда был родом и пятый муж. Я медленно поднималась по лестнице к себе в спальню, аккуратно переставляла ноги, думала о горячей ванне с маслами перед сном и интересной книжки, оставленной на столике у камина, и совершенно не желала продолжать хоть какое-то общение со своими дражайшими родственниками. Наивная. Матушка ждала меня у гостиной, расположенной возле моей спальни, стояла возле двери и цепким взглядом следила за моим приближением, словно кошка следит за выбранной ею мышью. — Алисия, нам нужно поговорить. Категоричным тоном произнесла матушка, демонстрируя раздражение и недовольство, сведенными к переносице бровями. Как будто не с вдовой дочерью разговаривала, а привычно малолетнюю служанку отчитывала за оставленную на сервизе в серванте пыль. «Сейчас же...» «Завтра», — напомнила я сама себе, стараясь не сорваться и не послать эту нахалку на три всем известных буквы. «Я выпровожу их всех уже завтра». Осталось потерпеть всего ничего. Я сильная, я обязательно справлюсь. Конечно, матушка. Улыбнулась я, как и положено гостеприимной хозяйке, и повела рукой в сторону комнаты. Проходите, присаживайтесь. Гостиная представляла собой просторное, светлое и элегантное помещение, оформленное в классическом стиле. Стены здесь были украшены шелковыми обоями с изысканными узорами, а потолок лепниной. В углу комнаты располагался большой камин из натурального камня, сейчас зажженный, что придавало помещению уютный вид. Широкие окна были украшены роскошными шторами из тяжелого шелка. На полу лежал ковер ручной работы. Мебель была выполнена в изящном стиле с использованием дорогих пород деревьев. В центре комнаты стоял большой стол на резных ножках, окруженный удобными креслами, обитыми бархатом. Мы с матушкой уселись в глубокие кресла с широкими подлокотниками, так, чтобы стол находился между нами. Я выжидательно уставилась на нее. «Итак, что же я сейчас услышу? Очередную просьбу дать деньги?»